72. Глава 15. Фердинанд. Я вижу, что сказанное богословом значительно и глубоко, и оно таково, что направляется созерцание к неизреченной божественности доступным человеку образом. Николай. Обратил ли ты внимание, как Дионисий Ареопагит высказывается о нейном Фердинанд. До сих пор я это еще не ясно понял. Николай. Но, по крайней мере, ты заметил, что он говорит о первой причине, которую то тем, то иным образом он показал, как все во всем. Фердинанд. По-видимому, так. Прошу тебя, руководи мною, чтобы вместе с тобой я представил это яснее. 73. Николай. Разве ты слушая то место, где он называет начало единым, не отметил, что после этого он называет сверхсубстанциальное единое, единым, которое существует и определяет всякое число? Примечание. Цитата в 1464 А Божиих именах 5. Сравни трактат Николая о начале 23. кавычки ранше, раньше, раньше антэ. Нет, раньше. Абсолютное раньше есть вечность. Прежде становления мира является себя раньше и совершенно ничто. Раньше раньше. Самосущим раньше создано всё, что создано. Кавычки закрываются. 222. -я. Конец примечания. Фердинанд отметил «И согласился?» «Николай, почему согласился?» «Фердинанд, потому что, хотя единое близко подходит к неиному, однако он признает, что еще прежде единого существует сверхсубстанциально единое, и оно во всяком случае есть то единое, которое предшествует существующему единому, в нем ты и видишь не иное». «Николай, ты понял очень хорошо». отсюда если а будет знаком для неиного, тогда а является тем, о чём говорит богослов. Если же как утверждает он, единое предшествует конечному и бесконечному, полагая предел всякой бесконечности, простираясь на всё вместе, пребывая ни для чего неуловимым, будучи определительным и для единого, и для всякого множества, то а «Определяя единое, во всяком случае предшествует тому единому, которое есть иное, ведь поскольку единое есть не что иное, как единое, постольку с уничтожением А не останется и единого». Фердинанд. Правильно. В самом деле, говоря, что единое, являющееся сверхъединым, определяет то, что есть единое, Он уже указал на это единое, которое сверх единого, и во всяком случае, как на то же единое, которое раньше единого. Примечание. Там же, о Божьих именах, 13, 4, 222, конец примечания. Следовательно, А определяет единое и все. потому что оно определительно, как он говорит для всякого единого и множества. 74. Николай, ты мог также увидеть, что богослов обращает внимание на самое прежде, утверждая, что Бог имеет прежде, так что он есть само прежде, причём всё превосходящим образом. Однако а усматривается прежде самого прежде. а как прежде есть ни что иное, как прежде. Поэтому раз прежде мысдится не иначе, как прежде чего-нибудь, чему оно предшествует, то а, конечно, есть в высшей степени само прежде, раз оно предшествует всему иному. Прежде может быть высказано и об ином, так что существует иное, которое предшествует, и иное, которое следует. Если стало быть, всё, находящееся в последующем существует, как считает богослов, высшим образом в предшествующем или предшествующее, то в Аме во всяком случае всё видим в высочайшей степени, поскольку оно прежде самого, прежде. 75. Фердинанд. Ты великолепно воспроизводишь Обратите теперь внимание, как объясняет богослов то, что существующий прежде всех век есть век веков. И таким же образом, полагаю, хочет он сказать обо всём. Примечание. Цитата в 14.69 о божеих именах 10.2. 222. Конец примечания. От того следовательно, что до всего anterioriter Я вижу Бога как а. Я вижу в нём всё как его самого. От того же, что после всего. Постери оритер. Я вижу Бога в нём. Я усматриваю, что он есть всё во всём. Если я постигаю его прежде всех век, я постигаю, что в нём вечность есть Бог, так как прежде вечности вечность усматривается в своём начале или основании. в принципе, seo ratione, если я вижу его в вечности, я вижу, что он вечность, то, что до я видел как Бога, то после я вижу как вечность. В самом деле, вечность, каковую в Боге я вижу Богом, в вечности я усматриваю как вечность. Что, конечно, есть не иное, как если вечность усматривается в качестве того, что после в нём как в том, что до в этом случае она есть то, что до, когда же он различается в качестве до, которая в ней, как в том, что после, тогда он есть то, что после. Николай, ты проникаешь во всё при помощи того, что понял о ней ином, и поскольку а является для тебя началом света, ты видишь то, что в противном случае было бы скрыто от тебя. Скажи мне только еще об одном. Как принимаешь ты утверждение богослова, что Бог в подлиннейшем смысле может быть назван и вечностью, и временем, и днем, и мгновением? Примечание. Там же, 223-я, конец примечания. 76. Глава 16. Фердинанд. Я понимаю это согласно видению богослова. В самом деле он видит, что во времени все временное движется временным образом, само же время остается всегда неизменным. Поэтому во времени очень легко угадать не иное. В самом деле в часе время есть час, в дне – час. «День, в месяцы, месяц и в годе год, и поскольку оно рассматривается раньше всего этого, в нем, а не суть, оно, как и оно, во всем есть все. И хотя оно во всем, что причастно времени, есть все, на все простирается и нераздельно пребывает во всем, его определяет и ограничивает, у себя самого, однако». оно остаётся не менее устойчивым и неподвижным не увеличивается и не уменьшается несмотря на то что более продолжительное время кажется большим например в месяце оно больше чем в дне какое обстоятельство происходит только от иного что участвует в нём в большей или меньшей степени следовательно пребывая вне причастности оно всякий раз по-разному допускает причастие себе. 77. Николай. Как вижу, ничто не скрыто от тебя, но надо бы, чтобы ты применил свой ум ко всем словам богослова, ведь он ничего не говорит понапрасну. В самом деле, он же утверждает, что в наиболее подходящем смысле о самом Боге можно сказать, что он есть мгновение. Фердинанд. Да, он так говорит. Но почему ты советуешь обратить на это особое внимание? Николай. Мгновение есть субстанция времени, так как с уничтожением его от времени ничего не останется. Следовательно, мгновение ради своей простейшей неделимости и неизменяемости в высшей степени причастно а оно представляет собой субстанцальность, которая, если её назвать длительностью, дурацию, легчайшим образом обнаружилась бы в вечности как вечность во времени, время в месяце, месяц в дне, день в часе, час в мгновении, мгновение и таким же образом обо всём причастном длительности. И сама длительность не отлична от всего, что длится, и в особенности не отлична от мгновения или теперь, которое длится постоянно. Следовательно, длительность во всём есть это всё, хотя она и предшествует всему, что в ней участвует. Отсюда, раз существуетное, что ей причастно, и сама она не является иным в отношении к причастному, До становится ясным, каким образом происходит участие в нейном при помощи вечности или правильнее при помощи длительности и мгновения. 78. Фердинанд. Мне кажется, что ты, рассуждая о мгновении, хочешь говорить о настоящем. Николай. Я утверждаю, что одно и то же теперь, мгновение и настоящее. Фердинанд. Так, да мне ясно, что настоящее это принцип познания и бытия для всех временных различий и разнообразий. Ведь при помощи настоящего я познаю прошлое и будущее, и всё, что существует, существует через него, так как настоящее в прошлом есть прошлое, в будущем же оно есть будущее, в месяце, месяц В дне, день и так во всем. И хотя оно есть все во всем и распространяется на все, оно, однако, ни в чем не объемлемо, пребывая постоянно и будучи решено инаковости. «Николай, ты прекрасно подошел к этому вопросу и потому от тебя ни в каком смысле не укрылось, что «а» есть». настоящее настоящего, ведь оно предшествует самому настоящему, так как то настоящее, которое есть ни что иное, как настоящее, уже предполагает не иное, каковое в нём есть, оно само. И так как настоящее есть субстанция времени, то ты, конечно, правильно усматриваешь, что а есть субстанция субстанции. всё в самом деле если уничтожится настоящее не останется и времени но с уничтожением а невозможно оставаться ни настоящему ни времени ни чему либо иному 79 фердинанд хорошо убедил отец и я уже ясно вижу что всё сказанное самим богословом освещается при помощи этого а И всего более нравится мне утверждение самого Дионисия, что богословы почитают благость самого Бога как первую причастность, откуда я вижу, что все божественные имена обозначают причастность непричищаемому. Но поскольку со уничтожением самого А всё подобное лишается и значения, и причастности, так как всё причастно А, «Я радуюсь тому, что обретаюсь, и причем, согласно богословам, до всего, в благость. Ведь раз то, к чему все стремится, есть предмет стремления в смысле блага, то само Абис, которого все прекращается, правильно называется благостью». Моисей называет Творца движением, направленным к созданию всего, так как он видит, что это «хорошо». Следовательно, если благо есть начало вещей, то всё без сомнения существует постольку, поскольку оно благо. Как говорит Дионисий, благо неотлично как от прекрасного, так и от всего существующего. Это у него от А. Примечание. Смотри цитату в 14.62 о мистической теологии 5.225. конец примечания. Поэтому последнее в нём отражается лучше всего. А если а заблещет чем либо лучше всего, то это последнее непременно и является и называется благом. Николай, твоё рассмотрение отчётливо, потому что ты правильно рассматриваешь всё посредством а. Не обдумал ли ты также и то, в каком смысле богослов утверждает, что Единое есть как бы элемент всего, и вместе с тем в мистической теологии отрицает, что Бог есть Единое. Примечание Сравни 14 71 и примечание 28 225. Конец примечания. 80 Глава 17. Фердинанд. Я обратил внимание, что он утверждает так, как ты говоришь. Однако прошу тебя, разбери подробно, как понимать эти слова. Николай. Полагаю, что он хотел сказать этим следующее. Подобно тому, как с прекращением единого прекращается единичное и с прекращением какого-либо элемента прекращается то, что элементом оформлено элементата. Так с уничтожением А одинаковым образом прекращается всё. В самом деле, оно относится ко всему внутренне и глубже, чем элемент к составу из элементов. 81. Фердинанд. Следовательно, Давид из Динанта и философы, которым он следовал, Весьма мало ошибались, когда именовали бога матери Хиллен, умом Ноун и природой Физин, а видимый мир видимым богом. Примечание. Давид Динанский, начало 13 века, и Амальрик Бенский, умер в 1206, учили о сплошной духовности и божественности матери. осуждены и накинтевым третьим в 1215 году 225 конец примечания Николай Давид называет хилен началом тел, но он илеум началом душ физин же или природу принципом движения и не усматривает, чтобы они, как заключённые в начале, отличались между собой. Почему он так и сказал? Ты же теперь увидел, что А определяет всё это и само существует в них, хотя и не есть что-либо из них. Потому пусть ни это, ни ничто такого рода, то есть то, что богослов называет единое, как бы элементом всего, не смущает тебя. Ты не ошибёшься, если будешь всегда возвращаться к А и к тому, что мы допустили. «Фердинанд, ты безупречно учишь и просвещаешь меня, и особенно нравится мне то, что богослов пишет Гаию, потому что это ясно и совершенно согласуется с тем, что ты говорил». «Николай, что именно?» «Фердинанд, слова богослова, кавычки, если кто-нибудь, созерцая Бога, понимает, что созерцает Бога». Он созерцает не Бога, но нечто. Примечание. Смотри, 14.71 и примечание 29. 226. Конец примечания. Поэтому, если бы Давид из Динанта увидел, что Бог есть материя или ум или природа, он, конечно, увидел бы нечто, но не Бога. 82. Николай. Удивительный ты, Фердинанд, и, конечно, ещё удивительнее, если бы ты рассмотрел в отношении сказанного выше нечто более глубокое. Фердинанд. Скажи, пожалуйста, что именно? Николай. Слова богослово в кавычки. Так как всё мыслимое является чем-либо, то поэтому оно не есть Бог. Кавычки закрываются. Примечание там же и примечание двадцать восьмое. Сравни один пять и примечание два. Что-либо понимается по Фоме Аквинскому об истине часть первая «а-один». Кавычки. Слово «аликвит» – это как бы «алиуд квит» – нечто иное. Сущее зовется чем-либо. поскольку отличается от «другого». Кавычки закрываются, 226-я. Конец примечания. Нечто же есть нечто иное. Значит, Бог, если бы он мыслился, во всяком случае мыслился бы не как иное. Отсюда, если он не может мыслиться в качестве того, что обозначается при помощи «иного» и «нечто», то он не может и мыслиться как нечто, поскольку он не обозначается при помощи нечто. Поэтому Бог, если бы он созерцался, созерцался бы выше и прежде чего угодно иного и выше ума. Но прежде иного ничего не может быть усмотрено, кроме не иного. Следовательно, ты видишь теперь, что не иное направляет нас к началу разумному. превысходя и предворяя и иное и всё умопостигаемое богослов изъясняет это там же и даже то, каким образом совершенное познание этого не иного может быть названо незнанием, поскольку оно есть познание того, кто превыше всего познаваемого. Вот что теперь добудет да сказано из нашего удивительного богослова. Действительно достаточно для наших в предположении этого наряду с тем, что он высказал подобным образом в других местах